Глава двадцать шестая. Аврора. Роберт обнимал меня за талию и чувствовал себя хозяином положения, пока мы шли по заполненному залу. Здравствуйте. Подошла к нам милая официантка. У вас забронирован столик. Вероника. Очаровательно улыбнулся Роберт, прочитав имя девушки на бэджике. Добрый вечер. Нет, не бронировали, но я уверен, что вы найдете для нас свободный. Я... Девушка смутилась, а я, кажется, закипела. Он что, со всеми вокруг флиртует? И пока я разбиралась со своими чувствами, уйдя в глубокий аут, Роберт выбил нам уютный столик у окна с красивейшим видом на город. «Спасибо, Вероника». Продолжал он улыбаться официантке так очаровательно, что захотелось спросить, что с его лицом. Не свело ли мышцы? «Меню», – пропела девушка, заливаясь краской. Роберт благосклонно кивнул и решил проявить галантность. Отодвинул для меня стул, помог на нем устроиться и сел напротив, довольно сверкая глазами. «Что будешь?» Продолжая улыбаться во все 32, уточнил у меня Багров. «Греческий салат, пожалуйста». Отодвигая меню в сторону, попросила я. Роберт приподнял одну бровь, затем вторую, выдохнул и уточнил. «Только салат и всё?» И зеленый чай с жасмином. «Угу, ты у нас, значит, на диете?» «Просто не люблю наедаться на ночь», — отмахнулась я, осматриваясь по сторонам. Посадка была почти полная, контингент очень приличный, напротив нас сидели двое молодых мужчин и о чем-то оживленно беседовали. «Так не наедайся, ешь по чуть-чуть». Не понял, Роберт. «Аристарховна, ты точно не из этих, которые на диетах помешаны?» «Я слежу за фигурой и ничего криминального в этом не вижу». «Ешь, я разрешаю. С сегодняшнего дня за твоей фигурой буду следить я». Радостно объявил он и жестом позвал официантку. От одного вида, который у меня заныли все зубы. «Выбрали?» – блаженно пропела она. «Да, два стейка, греческий салат, вот этот мясной салат и два зеленых чая, один с жасмином». И это все? Я бы за такое отношение к работе давно бы и уволила. Ужасающая нерасторопность и полное отсутствие субординации». «Все». Согласился Багров, снова возвращая все внимание мне. Я же напомнила себе, что я выше сцен ревности и вообще не имею на это права. Но и улыбаться так всем подряд официантка в моем присутствии это уже слишком. Подумала и решила не опускаться до выяснения отношений, но на всякий случай улыбнулась мужчине за столиком напротив, поправила прядь волос, отвела взгляд и закусила губу. Мои действия не укрылись от внимания обоих мужчин. Тот, что сидел за соседним столиком, выпрямил спину и заметно оживился а стокилограммовая харизматичная кокетка напротив, наоборот, напрягся и обернулся. Незнакомец поперхнулся и отвел взгляд, а Роберт скрипнул зубами и, наконец, перестал улыбаться всем подряд. «Понравился?» Опасно в глаза, спросил он. «Что?» Не поняла я. «Тот покойник, который сидит за моей спиной?» «Не знаю. Скопировала я его улыбку. Спросил Вероники?» Он открыл рот, вдохнул в грудь воздуха и закрыл, спрятал лицо в ладонях и засмеялся. Я сказал что-то смешное, закипела я. «Знаешь, что сейчас подумал? Что еще пара свиданий в общественном месте, и ты меня сама в ЗАГС на плече потащишь. Учти, я сопротивляться не буду». «Какой ЗАГС? На каком плече?» — не поняла я. «А какой у нас ближайший? Можем прямо сейчас заскочить. До утра я совершенно свободен». Я только тяжело вздохнула, не воспринимая его речи о ЗАГСе всерьез. «Боюсь, у нас слишком разная весовая категория», — улыбнулась я. «Тогда по старинке. Я тебя на плечо и в ЗАГС, а потом поедем праздновать». «А Веронику позовем?» «Стервочка». Блаженно пропел Роберт, складывая ладони под подбородком. Его лицо вдруг сменило выражение на умилённое, а губы разъехались в широкую улыбку. Я почувствовал себя неловко и заёрзала на стуле. Но ну, неприлично звать в кафе одну девушку и тут же кокетничать с другой. Хотя слова Роберта прилично вряд ли когда-нибудь встречались в одном предложении. Неловкую паузу разбавила Вероника, принеся нам заказ. И пока она ставила тарелки на стол, Роберт ни на секунду не сводил с меня глаз. Он гулко сглотнул, а его карие глаза почернели. Он умел создавать атмосферу, казалось, все пространство служило только ему, нервозность улетучивалась, сменяясь уже знакомым чувством безопасности и покоя, какое мог дать только он. В тот момент я забыла о том, что какую-то минуту назад злилась и нервничала, не замечала снующей вокруг столика Вероники, даже запаха еды не чувствовала. Приятного аппетита! Донесся, как сквозь вату голос девушки, на который мы оба не отреагировали. Роберт протянул руку, взял мою ладонь, свою, поднялся и поцеловал внутреннюю сторону, вызывая мурашки по всему телу. Задержался губами на несколько мгновений, поднял голову и обжёг взглядом, окончательно обескураживая. «Приятного аппетита, птичка!» Хрипло пожелал он. Аппетит пропал. А вот щеки раскраснелись, и низ живота требовательно заныл. «Спасибо». Пробурчала я, отнимая ладонь. Неловко потянулась за вилкой, взяла со стола салфетку и осторожно протерла под насмешливым взглядом Багрова. — Аристарховна, протирать вилку в заведении плохой-то он. — наставительно заметил он. Этот урок хороших манер я прогуляла. С достоинством ответила я. — Зачем ты заказал для меня стейк? Я же сказала... — А я сказал, что за твоей фигурой теперь слежу я. Ешь, ты худая, как... А хочешь красивую фигуру? Приходи ко мне в зал. Заодно и пару ударов покажу... Особенно действенных. Да? А нокаутировать тренера научишь? Во мне вдруг проснулась та девушка, которая любила и умела флиртовать. Запросто. Махнул рукой Роберт. Ну ты уточняй, кого конкретно. Если меня, то достаточно просто снять одежду. Всё, уточнила я. Конечно. Обещаю, что буду валяться в глубочайшем ауте ровно 15 секунд. Это рекорд. А потом что? Тихо спросила я, заметив, как у Роберта дёрнуло щека. Что на меня нашло, я не понимала, но мне так понравилось его дразнить. Багров забыл о еде, снова сглотнул и громко выдохнул через нос. <къем> «А потом, Аврора, я возьму реванш». Пообещал он таким тоном, что все мурашки на моем теле пришли в движение, перегоняя кровь к низу живота. «Как думаешь, сколько раундов ты осилишь?» Продолжал он. Я поняла, что это уже не моя игра в соблазнение. Роберт и тут перехватил инициативу. Я выдохнула, облокотилась локтями на столешницу и поддалась вперед. Глаза Роберта быстро переместились на мое довольно скромное декольте. «Пока ты не попросишь пощады», — пообещала я. «Нокаут, Аврора! Я побежден. Впервые в жизни без единого удара».